Глава 2. Великая Музыка Далеки истоки музыки, она рождается из меры коренится в Великом Едином. Из Великого Единого появляются два начала, из двух начал инь и ян. Инь и ян изменяются и преображаются, одно стремится вверх, другое опускается вниз. Объединяясь, образуют тела. Кипят и бурлят. Разделившись, воссоединяются вновь. Воссоединившись, вновь разделяются. Таково постоянство небес. Небо и земля, как телега и колесо. Когда колесо совершает оборот, все начинается с той же точки. За всяким пределом лежит возвращение. Нет ничего, что не было бы обусловлено. Солнце, луна и звезды движутся то быстрее, то медленнее. Солнце и луна движутся всяк по-своему, но совершают каждый свой путь неукоснительно. Четыре времени года набирают силу поочередно. Погода стоит то жаркая, то холодная, дни бывают то короткими, то длинными. Тела то податливыми, то твердыми. Все сущее появляется от великого единого, совершает превращение с инь и ян. Ростки приходят в движение, затвердевая и застывая, обретают конечную форму. Обретая конечную форму, они занимают собой определенное пространство, а у всякого пространства определенный тон. Тон рождается из согласия, Согласия из упорядоченности. На этом основывались при установлении музыки первые цари. Когда мир пребывает в великом покое, все существа в умиротворении, все изменяется согласно высшему, тогда музыка достигает завершенности. Музыка, достигшая завершенности, имеет последствием умерения страстей и желаний, Когда страсти и желания не направлены по ложному пути, музыка достигает законченности. Музыка, обретшая законченность, – это искусство, проистекающее из уравновешенности. Уравновешенность проистекает из справедливости, справедливость и знания дао. Посему лишь с человеком, постигшим дао, имеет смысл рассуждать о музыке. В гибнущих государствах и исчезающих народов не то чтобы совсем не было музыки, но музыка их нерадостна. Смеются и пьяные, поют и осужденные, издают воинственные клики и безумные. И музыка века погрязшего в смуте наподобие этого. Когда ни правитель, ни подданный не знают своего места, Когда отец и сын забывают о своем долге друг перед другом, а мужчины и женщины забывают о приличиях, когда стонет и вздыхает народ, это едва ли можно счесть музыкой. Ибо музыка есть следствие гармонического союза неба и земли и стремления к слиянию инь и ян. Небо дает жизнь человеку, и если он празден, наделяет его любострастием. Если бы человек не обрел бы его, он не искал бы ему удовлетворения. От неба же человек наделен злобой. Если бы он не обрел ее, он не ходил бы кривыми путями. Итак, человек наделен любострастием и злобой от неба и ничего не в состоянии к этому добавить, ничего не способен в этом изменить. Средь ученых мужей нашего века есть такие, кто отрицают музыку. Как же они могли дойти до этого? Великой музыке внимают правитель и подданный, отец и сын, стар и млад, с радостью и восторгом. Радость и восторг рождены уравновешенностью, уравновешенность рождена Дао. Дао же таково, что, смотря на него, его не заметишь, прислушиваясь к нему, его не услышишь, касаясь его, не ощутишь. Тот же, кто способен созерцать невидимое, слышать неслышное, ощущать бестелесное, близок к познанию Дао. Дао – это то, что настолько крошечно, что даже не имеет формы, не имеет названия. Чтобы как-то назвать, его зовут Великим Единым. Единое повелевает, двойственное ему следует. Мудрецы древности покидали двойственность, устремляясь к единому, и посему они способны были познать природу всего сущего. Посему тот, кто способен сделать правление единым, несет радость правителям и подданным, приводит к согласию далеких и близких, умиротворяет простой народ, соединяет семьи. И тот, кто способен подчинять себя единому, избегает напасти, проживает свой век, сохраняет в целостности свое тело. Способный же следовать единому в управлении государством, устраняет порочных, привлекает разумных, совершает великие преобразования. Способный, по примеру единого, править миром, упорядочивает приход холода и жара, размеряет срок ветру и дождям. Посему мудрец знает лишь единое, ибо кто знает единое, просвещен. Кто знаком лишь с двойственностью, безумен.